Солдаты комендантской роты гурьбой вывалили из грузовика и начали строиться в две шеренги рядом с высоким забором. «Глянь-ка, ротмистр, ворота-то открытые!» Странник ткнул в сторону массивных створок с отчетливыми вмятинами от удара перед ком бронехода. «Должно быть, их заклинило», — предположил Атор. «Может, и так...» Контрразведчик повернулся к ждущим приказа «Солдатам...» «Разобраться в две шеренги. Первые пять шагов вперед. Расступись на вытянутую руку. Сейчас вы прочешете объект. Дистанцию не менять. Друг друга из виду не терять. В случае возникновения очагов сопротивления стрелять на поражение. Но постарайтесь брать врага живьем. Задача ясна». «Так точно!» — громыхнула комендантская рота. «Соблюдать молчание». «Сигналы голосом подавать только в случае необходимости. Командиры!» Странник обратился к взводным. «Ваша боевая задача — тщательное обследование всей территории. Если где-то начинается стрельба, вплоть до моей команды сохранять прежнюю диспозицию. Вперед, действуйте!» Зеленовато-бурые шеренги комендантской команды в полном молчании, настороженно вскинув автоматы, начали медленное движение вперед. «Ну где там твоя огневая позиция?» Странник повернулся к Тооту. «Вон!» — Ротмистр указал на вывороченный куст. Они подошли к стене. «Как интересно!» Контрразведчик даже присвистнул от неожиданности. Возле самого забора, как и обещал легионер, Виднелось несколько ям, почти доверху забитых строительным мусором. Кирпичная стена рядом с ними еще хранила следы недавней кладки. «Вот тебе и бойницы, вот тебе и окопы». но я точно видел, господин генерал. Честью клянусь». «Ерунда», — отмахнулся странник. «Я тебе и так верю. Кто же копает для мусора несколько ям поблизости одна от другой? Роют сразу котлован, хотя бы одну большую яму» но действовали расторопно, в этом не откажешь. И трех часов не прошло, как вы здесь были. Вон там ты кувыркался?» Контрразведчик указал на примятую траву. «Так точно!» Странник подошел к месту стычки, будто надеясь, что утоптанная зелень расскажет ему что-то скрытое ото всех. «Господин генерал!» К шефу контрразведки подбежал командир роты. «Взводные докладывают, объект пуст!» «То есть...» «Как пуст!» На скулах контрразведчика заиграли желваки «Людей нет! Несколько собак, запертых в вольере, и все!» Офицер развел руками. «В здании какие-то верстаки, кое-где горят лампы, на втором этаже муфельная печь, забитая пеплом, бумагу жгли, на полу обгоревшие клочья валяются». «Замороченное местечко ты разворошил!» Потер руки странник. «Пойдем глянем, что там за верстаки». Цех, а в том, что обнаруженное тоотом здание еще совсем недавно было цехом, уже не возникало ни малейших сомнений, был покинут в изрядной спешке. Пол был завален пустыми ящиками и упаковками. На каждом шагу встречались груды мусора. Над верстаками свисали мощные лампы в жестяных абажурах, в большинстве своем разбитые, но кое-где вполне целые. «Занятное, занятное местечко!» — сквозь зубы процедил странник. «Что интересно знать, здесь производили...» Он прошелся мимо захламленных верстаков, не обращая внимания на хруст лампового стекла под толстыми подошвами, сшитых на заказ ботинок. «Видимо, что-то мелкое, иначе зачем им такое мощное освещение на каждом рабочем месте?» «Как считаешь, ротмистер?» «Не могу знать!» — выпалил гвардеец. «Масаракш! Оставь свою субординацию!» — поморщился контрразведчик. «Не может быть, чтобы ты совсем не думал!» Он пристально посмотрел на Тоота. Офицер вытянулся в струнку. «Тьфу ты!» — выругался странник. «Я знаю, что ты гвардеец, но не болван же!» Тооту вдруг стало невыразимо стыдно за свой напыщенный вид, Вытаращенные глаза и нелепая идиотская не могу знать. «Почему же не могу? Вполне себе могу и даже хочу. Боюсь выставить себя дураком перед начальником. Но так ведь он не менее, чем я, бьется в догадках. Глупо! Боже мой, как глупо!» Между тем шеф контрразведки повернулся к замершим у дверей ротным офицерам. «Возьмите солдат посмышленнее и обойдите окрестные дома». Может, кто-то знает, что здесь находилось? Если совсем повезет, может, кто-то работал здесь? Наверняка соседи видели, как проходила эвакуация с объекта. Куда поехали, на чем? Выяснить все досконально, до мельчайших подробностей». Офицеры щелкнули каблуками и развернулись, спеша выполнить приказ. «Ладно, здесь, похоже, смотреть нечего». Пойдем наверх, вдруг там что-либо интересное обнаружится. Опять же, три часа назад тут имелся телефон. Надо выяснить, кто с него куда звонил, а заодно вызвать сюда твоего Нига Бару. Не суразный случай, почему это на вызов по такому, по сути, пустяшному делу приезжает целый полковник. Ты не находишь? Я тоже об этом подумал, хотел сказать тот, но по привычки выпалил. «Так точно!» Досадуя на себя, он пошел вслед за контрразведчиком. «Надо поднять глаза!» — думал он. «Что за ерунда? чего я еложу взглядом по полу точно нашкодивший ученик перед строгим директором?» Он сделал еще шаг и едва не остолбенел. Из кучи мусора торчал уголок темной жестяной коробки с прорезями для кнопок. «Господин генерал!» Возбужденно, сам удивляясь внезапному порыву, воскликнул Тоот. «Поглядите!» Он ловко выудил небольшую прямоугольную заготовку. С одной стороны борт ее был смят и надорван. «Что ты там нашел, археолог?» «Господин генерал, я знаю, что это!» «Вот и прекрасно! Раз знаешь, то поведай и мне, старику!» «Это часть корпуса портативного излучателя!» «Чего?» И без того круглые глаза странника приобрели совершенно эталонную форму. «Господин генерал», — скороговоркой повторил Толот, — «это часть портативного излучателя. Я вчера в лесу обнаружил такой целый». Господин Дэн осмотрел его и утверждает, что это устройство предназначено для индивидуального пользования. «Постой, постой, господин Дэн, это же смотритель зданий на танковом заводе». «Так точно». А он об этом откуда знает? Господин Дэн — инженер высшей категории. До войны работал на заводе медицинского оборудования. Они занимались разработкой подобных приборов для борьбы с эпилепсией. — Уж не знаю, какая тут эпилепсия. Крутя в руках помятую жестянку, под нос себе проговорил странник. — Однако новость занятная. Так ты говоришь, Гайден был инженером? «Так точно! А в его деле об этом ничего не сказано!» Ротмистр почувствовал, что бледнеет. «Не сказать, чтобы отец юный ему безоговорочно нравился, но человек он был очень интересный и уж, конечно, не хантийский шпион!» «Какому бы шпиону пришла мысль на все лады ругать существующие порядки и власть перед офицером боевой гвардии?» «Господин генерал!» Гай Дэн после возвращения из хантийского плена не мог устроиться на работу. Ему пришлось окончить курсы смотрителей зданий. Если бы он не скрыл прежнее место работы, его бы попросту не взяли. Таких попросту не бывает, дружок. Я готов поклясться, что он не шпион, а отставить клятвы. Странник начал подниматься по гулкой лестнице на второй этаж. «Что еще рассказывал твой квартирный хозяин о портативных излучателях?» Он говорил, что их можно использовать множеством разных способов, что каждый человек реагирует на излучение той или иной частоты волн, и эти реакции варьируются от практически нулевой до смертельной. «А сам-то ты что по этому поводу думаешь?» Тот поежился, чувствуя на себе давящий пристальный взгляд. «Не могу знать», — вновь промямлил он. «Я в этом не разбираюсь. Башни излучателей, несомненно, работают по другим законам». «Ну да, конечно, по другим». На губах странника появилась глумливая ухмылка. «Давай-ка, приятель, езжай на завод, сними свою команду и, как обычно, дуй сдавать бумаги. На обратном пути заедешь, а по дороге продумай отчет, который ты мне вечером напишешь. Уяснил?» «Так точно, выполняй!» Едва скользнув взглядом по страницам поданного ТООТом отчета, странник кивнул и отправил ротмистра отдыхать до завтрашнего утра. Перед его столом на третьем этаже странного цеха толпилось множество людей по виду местных жителей. Он выслушивал каждого из них, что-то записывал. Рядом возились связисты, устанавливая полевой телефон». Чувствуя себя абсолютно разбитым и уставшим, Тоот направился домой. Ворота были распахнуты, на крыльце сидела Юна и плакала. «Что случилось?» — тот выпрыгнул из бронехода. «Это ты! Это все ты!» — рыдая вскочила девушка. «Они увезли отца! Избили и увезли!»